Глава 21. Зал, куда я пришел для ожидания дворянского суда, выглядел роскошно. Не меньше 50 квадратов площади, со свисающими хрустальными люстрами, шведским, как он назывался в моем прошлом мире, столом, разбитым на отдельные островки с кухнями разных стран, и полным отсутствием стульев. Да, вот тут не поймешь, что ли недоработка, то ли сделана специально, чтобы быдло даже не смело присесть, хотя больше было похоже, что зал готовили по стандарту приема высоких гостей, а потом Мезинцев просто распорядился выделить его под нужды суда без дополнительных уточнений. Слуги не стали заморачиваться, оставив все как есть. Лишь пара мужчин стояла около выхода в остальные покои, выступая в качестве охраны подсудимых. Или даже одного подсудимого, а других гостей в зале кроме меня не было. Решив не терять время, я прошел к столам и налил себе сока. А то весь день на ногах и даже минутки нормально поесть не было. За этим занятием меня и застала Тамара, вошедшая в зал примерно 10 минут спустя. Я как раз допил один стакан и задумчиво выбирал закинуть в рот красный кусочек семги или перейти сразу к горячему и попробовать жареную котлетку, нанизанную на палочку, как канапе. «Вот ты где!» — мрачно заявила она с порога. — Спрятался от меня? Или боишься опозориться перед высшим обществом, потому один здесь сидишь, как сыч? — Это правильно, тут тебе и место. — Не поверишь. Но эта комната обставлена специально для меня. Все же, закинув в рот кусочек рыбы, повернулся я к ней. — Тут ты прав. Не поверю, — тряхнула Тамара своими волосами, завитыми в локоны. Выглядела она шикарно. Белое приталенное платье с разрезом на боку до талии, открытая спина, туфли на высоком каблуке. «Модель, не иначе». «Не веришь?» — спросил я, откровенно разглядывая девчонку. Та от моего взгляда смутилась и тут же взъярилась, собираясь высказать мне очередную гадость. «Вот их, спроси!» — кивнул я на охранников, не дав Тамаре даже рта раскрыть. После моих слов девчонка обернулась, окинула высокомерным взглядом слуг графа, но все же не поленилась и подошла к ним. Вернулась она уже через полминуты с очень кислым лицом. — Так ты здесь, как в камере, даже выйти не можешь. — Пока да. Но согласись, камера отменная. Даже кормят. И, подтверждая свои слова, я взял канапе с котлеткой. Камера она и есть камера. Не преминула попытаться задеть меня Тамара. Еще и мне здесь. Тут она прикусила язык, не договорив, отвернулась и прошла к столикам с шипучими напитками и сладким. Ей здесь. Так Мстислав Игоревич решил проследить за мной. Не очень хорошего саглядотая он нашел, сделал я вывод. Алкоголя, кстати, ни на одном столе не было, что, впрочем, меня не сильно расстроило. Напиваться, когда решается моя судьба, я не собирался. Вдруг еще на мои магические способности повлияет. Так мы и ходили от стола к столу, стараясь держаться подальше друг от друга, пока наше уединение не было прервано еще одной знакомой мне красоткой. Инна выглядела не менее прекрасно, чем Тамара. Все же умеют дворянки наряжаться и подать себя. Она была чуть ли не контрастом Логиновой. Темное платье с черной розой на поясе, спускающееся до колен. Глубокое декольте, в котором уютно лежал серебряный кулон с драгоценным камнем. Небось, еще и артефакт какой-то. Волосы подняты в высокую прическу, открывая миру точеную шею девушки. Заметив нас с Тамарой, стоящих в десятке метров друг от друга, Демидова показательно проигнорировала блондинку и своей фирменной походкой, покачиванием бедер, как акула, двинулась ко мне. «Ой, не к это!» «Привет!» — улыбнулась мне Инна самой обворожительной улыбкой, на какую была способна. И, как оказалось, способна она намного. многое. «Скучаешь? Могу составить компанию». «Ему не одиноко», — грубо вклинилась сразу подскочившая Тамара. «И даже не постеснялась взять меня под руку, словно мы парочка какая. Но выражение лица Инны ничуть не изменилось, даже больше. Она продолжила молча ждать моего ответа, будто я все так же стою один, что еще больше вывела Тамару из себя». «Пока угощусь со щедрого стола хозяина», — повел я рукой на блюдо. И тут же, вспомнив те правила этикета и слова Кати о знакомствах на приеме, представил Тамару. «Моя цель была простой — перевести внимание Демидовой на соперницу, а получилось, словно я представил свою подругу. Блин. Вот вляпался-то. Тамара дворянка, а мой статус еще не подтвержден, то есть она выше меня по положению». — Это она должна меня представлять, и с ней должны были сначала поздороваться. Получается, Инна дважды оскорбила Логинову, сначала проигнорировав, а потом уже с моей невольной помощью. Это поняли обе девушки, после чего Тамара буквально змеей зашипела мне в ухо. — Еще одна такая выходка, и мой отец узнает, что ты его обманул. — В чем? — прошептал я в ответ. — Что ты не сотрудничаешь с нашими врагами. — Это вышло случайно, — процедил я. «Извините, что влезаю, — чуть ли не пропела Инна, — но шептаться, глядя в глаза собеседнику, — Мавитон, уж тебе, Тома, должно быть об этом известно. Уж кто бы говорил о приличиях, сначала здороваться научись, а потом уж и указывай другим, как себя вести, — не осталось в долгу Логинова. Аккуратно отцепив руку Тамары, я сделал шажок назад». Затем еще один, и пока девушки продолжили свою пикировку, тихонько отошел к другому столику. Ну их нафиг, мне бы спокойно суд пройти, а не слушать шипения этих двух кошек драных. Хотя кошечки красивые, спору нет, подумал я, наблюдая за словесной баталией девушек. Повезло, что они полностью переключились друг на друга и на какое-то время забыли обо мне. Это длилось еще минут пятнадцать, когда в зал вошли новые гости. Группа молодых парней, примерно моего возраста, и одного из них я знал — Михей. Блондинчик маячил за спинами остальных, тщательно осматривая зал. А когда нашел меня взглядом, тут же что-то шепнул явному лидеру всей группы, и те двинулись в мою сторону. Это что же за приятелей он себе здесь успел найти? Отставив недопитый бокал с вишневым соком в сторону, я приготовился к неприятностям. И они не заставили себя ждать. Граф Валерий Анатольевич Мезенцев прохаживался по главному залу, приветствуя гостей и периодически останавливаясь то у одной компании, то у другой. Ему, как хозяину собрания, нужно было уделить внимание каждому. К тому же на такие вот собрания очень часто приходили непримиримые враги. Место проведения дворянского собрания всегда считалось нейтральной территорией, где враждующие стороны могли обсудить условия мира, не опасаясь удара в спину. Не стало исключением и сегодняшнее мероприятие. Одно присутствие Сухомлинских с Романовыми чего стоит. Пусть и не главы родов пришли, но все же. Все же, да и более мелкие рода с натянутыми отношениями явились. Демидовы, Слогиновы, к примеру, а ведь прошлые собрания они не посещали. Решили зарыть топор войны, как говорят в новом свете, или наоборот, усилить вражду. И такое бывает. От этого действия графа отвлек слуга, дождавшийся, когда Валерий Анатольевич покинет очередного гостя и еще не подойдет к следующему. — Господин, вам звонят из канцелярии его высочества, адъютант цесаревича Дмитрия, генерал-лейтенант Нахимов. — Вот как? — удивился мужчина. — И что же ему нужно? — Не знаю, он желает поговорить с вами лично. Вынужденно прекратив свое занятие, граф отправился в кабинет. — Валерий Анатольевич, здравствуйте. Раздался в трубке напористый голос одного из самых молодых генералов империи. Шутка ли? Всего тридцать семь лет человеку. — Здравствуйте, Эдуард Леонидович. Чем обязан? — Мне передали, что в вашем поместье находится преступник, подозреваемый в краже у короны. — Так подозреваемый или преступник? — раздраженно спросил Мезенцев. — Выскочек граф не любил, а Нахимова из-за своего возраста в свете считали именно выскочкой. Протеже наследника, получивший звание не по заслугам. — Подозреваемый, — рыкнул генерал. Вы должны немедленно выдать его имперской безопасности. Люди ведомства стоят около вашего дома. Либо впустите их, чтобы они сами нашли и задержали подозреваемого. Вы понимаете, что требуете? Раздражение графа лишь усилилось после слов генерала. Впустить на дворянское собрание этих солдафонов? Так еще, чтобы они мой дом обыскивали? Если вы откажетесь, то я сочту, что вы намеренно укрываете преступника. «Вы сами только что сказали, что это лишь подозреваемый. Уж определитесь с формулировками, сударь! Неважно, как я его называю, главное, что вы мешаете следствию своим отказом!» «Я еще своего ответа не дал», — рикнул Мезенцев. «Но и пускать на собрание посторонних я не собираюсь». «Ваше поместье оцеплено службой имперской безопасности и полицией», угрожающе прошипел Нахимов. «Подумайте еще раз, прежде чем отказываться выдать нам преступника». «И вы подумайте, сумеет ли прикрыть вас его высочество в этот раз, если вы ворветесь на дворянское собрание, где собран цвет элиты государства без разрешения хозяина?» В трубке воцарилось молчание, было только слышно тяжелое дыхание генерала. «Нам нужно найти преступника», — наконец, сбавив тон, сказал Нахимов. «Если вы отказываетесь нам помочь, то я буду вынужден доложить об этом императору, и отвечать будете уже перед ним». «И кто же этот человек, которого вы ищете?» «Некто Александр Травин», — судя по голосу, зачитал с бумажки генерал. «Надеюсь на ваше содействие и благоразумие». Я пущу в свой дом лишь одного сотрудника имперской безопасности. Желательно, чтобы у него было фото разыскиваемого. Пошел на компромисс граф. Раз уж вы уже отцепили мой дом, то если ваш подозреваемый находится в поместье, наружу он незамеченным не выйдет. Тогда к вам зайдет полковник Радиков. Всего хорошего. Даже не выслушав ответное прощание графа, Нахимов бросил трубку. Ну уж такого от этого выскочки Валерия Анатольевич терпеть не собирался и обязательно напишет жалобу на поведение протежеца цесаревича. Вызвав слугу, граф приказал впустить человека из имперской безопасности, но представить к нему сопровождающего. А среди гостей есть Александр Травин. Перед тем как отпустить слугу, уточнил Мезинцев. — Да, господин, прибыл и ожидает в дальнем зале суда. А — -а -а -а -а, вспомнил граф, — это тот простолюдин, что назвал себя магом. — Да, господин. — Интересно. Тогда вот что. Пусть полковника сначала проведут по основным залам с гостями, а в дальний приведете его в самую последнюю очередь. И не торопитесь, даже если он будет настаивать. — Я все понял, господин, — откланялся слуга и покинул кабинет. — Пойду-ка сам посмотрю на этого мальчишку, — хмыкнул себе под нос мезенцев. — Что там за хулиган такой нашелся? Аж у самого императора что-то украл. Геннадий Ларионович был раздражен. Никто из прямого начальства не захотел брать на себя ответственность за проведение поиска подозреваемого объекта в поместье дворянина, да еще и во время проведения там собрания. Что неудивительно, большинство из этого начальства сами из магических семей. Если возникнет конфликт между гостями и подчиненными Радикова, это может отразиться и на их собственных родах. В итоге все они только подтверждали приказ самого Геннадия Ларионовича об оцеплении поместья и привлечении полиции для этого оцепления и велели ждать цель на выходе. От отчаяния, ощущая, что цель всего в паре метров и может ускользнуть, следователь позвонил в канцелярию самого императора. Там его вежливо послали к Нахимову, но именно эта рекомендация помогла следователю получить желаемое. Эдуард Леонидович оказался человеком решительным. Радикова полностью поддержал и лично позвонил Мезенцеву с требованием пропустить людей имперской безопасности на территорию поместья. Увы, но граф оказался чересчур прямым, и в поместье полковнику теперь придется идти одному. Так к нему еще и соглядотая приставили. Видно, с четким наказом всячески задерживать Геннадия Ларионовича. «А как еще расценивать постоянные одергивания?» «Ведите себя степенно. Вы на дворянском собрании, а не в борделе. Не мешайте гостям и тому подобное. Нет, этот граф Мезенцев точно является пособником шпионов ОСЛ. Иначе так бы себя не вел. Но ничего, как только Радиков добьется результата, он не забудет упомянуть о подобном факте. А пока нужно найти среди большого числа залов поместье Травина». Если он не успел сбежать, конечно. Марго делала вид, что лениво гуляет по залам, при этом внимательно изучая взглядом каждого гостя. Но травина среди них так и не нашлось. Когда он не появился на входе, женщина подумала, что не успела, и мальчишка, о котором написал ей Диего, уже в доме. Однако его все нет и нет, ведь она обошла уже почти все залы. Когда неожиданно Марго заметила Радикова, фото которого знала вся их группа, то напряглась. Так он еще и зиркел по сторонам. И если бы не представлены к нему слуга, то, наверное, не постеснялся бы подойти к каждому гостю и заглянуть в лицо. Искать мальчишку дальше Марго не стала, и как можно быстрее покинула ставшее для нее вдруг таким неуютным собранием, отписавшись попутно Диего о провале заданий. Она вербовщик, а не шпион. Хороший вербовщик, что означает, у имперца вполне может быть досье на нее, а у полковника хорошая память. Узнает, и тогда сбежать не получится. Но почему нельзя все сделать с хорошей подготовкой, а не в попыхах? Зло пробормотала Марго, покидая поместье. Цепь полиции она проходила с замираньем сердца, казалось, что охотиться именно на нее, на прошла и тут же кинулась на съемную квартиру. А то сегодня ей жутко не везет. Пока я молча ждал, когда Михей с новыми друзьями подойдет ко мне, Инна с Тамарой тоже заметили появление новых людей и прекратили перепалку. А когда увидели интерес парней к моей скромной персоне, то, не сговаривая, сдвинулись ко мне, правда, с отставанием в пару шагов от новоприбывших. — Ты травен? — надменно спросил высокий брюнет. — А ты кто? — нахально ответил я ему. — А что, он не представился, я его в глаза раньше не видел. Этикет он не соблюдает, вот пускай и получает ответку. — Спину преломи, смерть! — лениво процедил брюнет. — Или забыл, как надо дворян приветствовать? — Я не смерть, да и у тебя на лбу не написано, что ты дворянин. Вот это уже вывело Брюнета из себя, и тот вспыхнул от злости. В буквальном смысле. Рубин на среднем пальце правой руки парня засиял, а потом его руки покрылись огнем. А я говорил, что он дерзкий, не по чину, вякнул из-за спин остальных Михей. «Заткнись», — приказал блондинчику один из свиты Брюнета, и Михей тут же послушно захлопнул рот. «Сейчас у тебя на лбу напишу, где твое место. Мрачно пообещал мне Брюнет». «Игорь, не надо!» — крикнула Инна, вклюнившись в толпу парней, а после встала между мной брюнетом. «Он твой слуга?» — поднял бровь Игорь. «Нет, но...» — «Тогда отойди и не мешай мне учить смерда!» — перебил ее парень. «Мне надоело выслушивать оскорбление этого выскочки, и, отодвинув Инну в сторону, я активировал свою изменившуюся железную рубашку». «Я тебе твои слова сейчас в глотку запихаю», — пообещал я парню, разминая кулаки. Мое тело стало слегка бликовать под светом люстр, что слегка усмирило пыл парней, но не Игоря. «Значит, все же маг. Но дерзкий, надо учить», — кивнул он своим мыслям и бросил через плечо. «А ты нам врал, блондинчик? За это мы с тебя потом спросим». Михей побледнел и попытался отодвинуться от толпы парней. но ему не дали, схватили за руки и стали держать, попутно смотря за действиями своего главаря. «Молодой человек, вы забываетесь!» Громом прозвучал тяжелый мужской голос. В зал зашел пожилой мужчина за пятьдесят. Парни тут же отпустили Михея и расступились перед ним. Да и сам Игорь потушил свои руки и коротко поклонился вошедшему. «Прошу меня простить, Валерий Анатольевич!» — начал он... Но я получил оскорбление и намерен стребовать ответ с обидчика. «Как вас зовут?» Проигнорировав Игоря, спросил меня мужчина. «Александр Травин. Граф Мезенцев. Представился он, изрядно меня удивив. А вы умеете находить неприятности. Еще суд не прошли, а уже дворян оскорбляете. Я отвечаю людям той же монетой, что и они мне. Вот как?» Тут он дошел до меня и заметил все еще активированную защиту. «Смотрю, тест на кровь. Для вас всего лишь формальность. Можно сказать, что вы его уже прошли?» «Раз так, я вызываю его на дуэль. Тут же зло, — сказал Игорь. Теперь я имею на это право». «Увы, но пока рано», — развел руками граф. «Формальность или нет, но она должна быть соблюдена». Тут граф задумчиво посмотрел на меня и задал вопрос, выбивший меня из колеи. — А скажите, молодой человек, что вы натворили, что за вами гоняется имперская безопасность, чуть ли не штурмуя мой дом?